Глава 22. Отсидев шикарный, но скучный ужин, гости перебираются в огромную гостиную, по размеру не уступающую школьному спортзалу. Впереди не менее скучная развлекательная часть вечера, включающая музыкальные выступления артистов нашей филармонии, безмерно любимые кочетовым романсы, а когда стемнеет праздничный фейерверк. Отвязная туса. Сарказмом бормочет Марк, когда на импровизированной сцене появляется полная женщина с арфой. Шикнув на него, сама настраиваюсь на неприятнейшее времяпрепровождение. Слушаю, как музыканты настраивают инструменты и мысленно благодарю всех богов за то, что пытка скрипкой, виолончелью и флейтой случается только раз в году. Дядя Смитричем устроились на диване в первом ряду справа. А Шумов с сыном на точно таком же диване но в противоположном углу. Кочетов, прекрасно осведомленная о вражде наших семей, никогда не пытается столкнуть нас лбами, но и не принимает чью-либо сторону, предпочитая одинаково общаться как с нами, так и с ними. А вот по поведению других гостей хорошо видно, под чьей они провокацией. Никонов с женой заглядывают в рот дяди и сейчас вдвоем стоят прямо за спинкой дивана, на котором он сидит. Токаревы, Бойко и Емельяновы тоже расселись рядом. А вот Красильникова и Терентьева едва ли не машут пахалом над диваном Шумовыми и в случае надобности объединяться с ними в войне против Стародубцевых. — У меня сейчас кровь из ушей пойдет, — стонет Кляй с уха. — Терпи, сам вызвался, — отвечаю в тон. Его хватает еще минут на двадцать, после чего, снова нарушив мое личное пространство, он предлагает. — Давай свалим. — С ума сошел? Здесь так не принято. Даже несмотря на принципиальность Кочетова в этом вопросе, на его мнение мне плевать, чего не могу сказать о мнении дяди. Он будет в бешенстве. — Никто не заметит, — продолжает шипеть Марк, как змей-искуситель. — Она же никто не смотрит. Незаметно оглянувшись, я понимаю, что он прав. Мы стоим позади всех и совсем недалеко от спасительной двери на балкон. Если получится уйти бесшумно, никто, кроме арфистки, этого не увидит. Вряд ли она прекратит игру и станет орать, тыча в нас пальцем. Толкаю Марка в бок и кивком головы указываю в сторону балкона. Он, понимающе моргает и, обхватив мою ладонь, быстро ведет меня к белоснежной двери. Бесшумно ее отворив, выпускает сначала меня, а потом входит сам. Пиздец! На похоронах моего отца было веселее. Пересекает балкон в несколько шагов и ловко запрыгивает на балюстраду. Я становлюсь неподалеку. Опираюсь в нее двумя руками, осматриваю все вокруг. Пафосно, вычурно, или, как сказал бы Митрич, дорого-богато. Единственное, что мне нравится, это преобладание белого цвета в дизайне. Колонны, балюстрада, огромные керамические вазоны, цветы в них и статуи в античном стиле в саду — все белое. — Помнишь, как мы с тобой сбежали с той музыкалки? — прерывает мои наблюдения голос Кляйса. — А как же мне потом влетело? — как Сидоровой козе. Это был первый раз, когда я прокатилась на байке. Марк увез меня в городской парк в пруду. Купил мне там же упаковку корма для лебедей и фотографировал на телефон, как я их кормлю. Я тогда была жутко влюблена в него и очень счастлива. Мы тогда в первый раз поцеловались. Понижает тон и двигается ко мне ближе. — Нет, Марик, ты меня с кем-то путаешь. Первый раз ты поцеловал меня на юбилей моего дяди. Он задумчиво хмурится и, почесав за ухом, пожимает плечами. Я же тихо усмехаюсь. капель Значит, возил в тот парк еще кого-то, кроме меня!» «Но я хорошо помню тот поцелуй!» — продолжает вспоминать Марк. Он пах черешней. «Ты смущалась, а потом сказала, что носы целоваться мешают!» У меня вырывается смешок. Он прав, но на самом деле мне ничего не мешало. Я за вредностью, как обычно, пыталась спрятать свое смущение. Тогда это был мой первый поцелуй. Я ждала его, мечтала, тренировалась дома на коленке, но в итоге была разочарована. Может, я ожидала от него слишком многого, а может, Кляйс сам еще целоваться не умел. О черешне он пах, потому что мы с тобой схомячили ее тогда целую чашку. Улыбаясь, Марк достает пачку сигарет, выбивает одну и прикуривает. Я протягиваю руку. Прошу, чтобы дал затянуться мне. Курила я тоже всего несколько раз. И каждый из них с ним. Восемь лет назад. Набрав в рот дыма, сразу его выдыхаю. Разучилась, понимает он. Я же показывал, как надо. Дай сюда. Забирает у меня сигарету и медленно вдыхает никотин. Видишь, надо наполнить легкие. Задирает голову вверх и, сложив губы буквой О, начинает выпускать калачики. Забавно. Обхожу его с другой стороны и встаю так, чтобы лучше было видно. Кружки получаются ровными и одинаковыми по размеру. Выходят из его рта через равный промежуток времени и, поднявшись на высоту, сначала теряют четкие очертания, а затем и вовсе сливаются в одно серое облако. — Круто, но мне твои умения не пригодятся. Я за здоровый образ жизни. — Да, — задирает брови и спрыгивает с балюстрады. Когда это ты успела такой скучной стать, а? Повзрослела, произношу негромко. Кляй вспомнит меня отвязной девчонкой, мечтающей скрыться от всевидящего ока дяди. Увидеть жизнь вне стен родного дома и гимназии, вдохнуть свободы. Увидела. Вдохнула так, что отравилась. — А если я тебя снова испорчу? — нависнув надо мной, шепчет Марк. Протягивает руку и, подцепив локон из прически, накручивает его на палец. Я смотрю на него снизу вверх, не таясь, разглядываю лицо и пытаюсь вспомнить, что я к нему чувствовала тогда и понять, что чувствую сейчас. Очень надеюсь, что не любовь. Я хочу, чтобы это была не она, а лишь отголоски тех чувств. Но еще и тоска от шрамов, оставленных той больной зависимостью. Мне было с ним хорошо. Он покорил меня своей безбашенностью и развязанностью. Он единственный, кто решился со мной дружить. Остальные сверстники, зная, из какой я семьи, всегда держались особняком. Друзей, кроме него, у меня никогда не было. До него меня никогда не обижали и не обзывали. Не смотрели косы и не шептались за спиной. Наверное, поэтому предательство Кляйса раздавило меня. — Не получится, — отвечаю глухо. — Все, что мог, ты уже сделал, Марик. В блестящих темных глазах мелькает сожаление. Но я ему не верю. Ему не дано понять в полной мере, что он тогда натворил. «Прости, Ириш, прости», выкидывает окурок вниз и порывисто прижимает к себе мою голову. «Я не сопротивляюсь. Пусть обнимает. Мне интересно, какой будет реакция моего тела. Тогда, восемь лет назад, у меня была к нему сильная эмоциональная привязка. А в физическом плане все было иначе, чем с грозовым».